Глава 21 Живое и мертвое канет и вновь возродится Поступ Хаосита хоть и сработала моментально И даже удалось это сделать на секунду раньше рывка старикана Вот только ранги у нас с ним в данный момент были несопоставимы Слишком большая разница в селе Из-за своей дикой скорости тут успел достать меня не просто кончиками пальцев Полноценными двумя пятернями Уж лучше бы я противостоял целому земляному оползню или землетрясению, чем столпу империи со стихией земли. Вы под руки старика пришелся на левое плечо и левую часть грудины. Пальцы Фумая были столь же грубые и тверды, словно скальная гряда, а вкупе со своей силой духа второго спектра приятного в его прикосновении было мало. Отрезкой пронзительной боли в теле, а также тьмы в глазах, меня вывела очередная порция страданий. На миг даже показалось, что после атаки Ясака я невольно потерял сознание. Но мощный удар спиной от центральные врата в мгновение ока вернул меня обратно в не совсем радужную реальность. Тело, приложившееся со всего маху об ворота, стремительно сползло вниз к самой земле. Из глотки в это время самопроизвольно вырвалась порция свежей крови. Однако множественные жалобные крики, вопли, начавшиеся в форпосте хаоса и разрушения заставили меня резко открыть глаза – и с довольной улыбкой оглядеться по сторонам. Вместе, где несколькими секундами ранее стоял Сурмин Насу и глава трех древних кланов, более ничего не было от слова совсем. Лишь огромная зияющая земляная воронка, которая медленно разрасталась в размерах и пожирала своим нутром все, до чего только могла дотянуться. И ресурсов для ее роста было лишь два – люди и множественные строения. Но удивляло меня отнюдь не разрушение и смерть, А то, что старых рычей и еще несколько лиц после своей атаки на меня рванули противостоять всему происходящему хаосу, и должен был признать, что его магия земли успешно с этим справлялась. Следом за патриархом за дело живо взялись и остальные одаренные, в то время как многие другие отступали как можно дальше от артефакта пустоты. Правда, эффекта анималита надолго не хватит, и своим поступком я выиграл себе лишь немного времени. Спасало меня в данный момент только то, что между мной и остальными образовалась глубокая расщелина. «Реонорец всегда держит свое слово. Никто не смеет касаться моего, туда вам всем и дорога. А ты старайся и дальше, торхлевый пень». С окровавленной улыбкой, вновь извергая кровь изо рта, тихо хохотнул я, опуская мутным взор вниз. Искривившись от увиденного, стал медленно подниматься на ноги. «Скоро тебя будет ждать большой сюрприз!» От левого плеча и почти до самих ребер с правой стороны простерлась размером в два пальца шириной кровавая и скверно выглядящая борозда из моей собственной плоти, которая страшно кровоточила. И даже эфир в теле плохо с ней справлялся, хоть что-то и всего наполовину присутствовал от доступной мощности. К тому же в нескольких местах были задеты и раздроблены кости и при любом движении всё отдавалось мучительной болью. Поэтому надетый на мне османский убранство пришлось быстро снять и как можно тоже обвязать вокруг груди и пострадавшего плеча на манер жгута и бинтов. Однако к концу всех манипуляций крови с меня натекло, как с убитого вепря. Правда, на этом всё выигранное время и закончилось, потому как множественные крики и шум стихии Земли стали затихать, а действие артефакта секунду назад уже завершилось. «Некчемный щенок!» Яростно протяжно завыл Ясака, резко опуская руки вниз и всем телом оборачиваясь ко мне, в то время как волна отступивших изгоев и одаренных вновь стала возвращаться обратно. «Ты миллион раз заслуживаешь сдохнуть самой медленной и самой мучительной смертью!» «Ты представить себе не можешь, как я часто слышал это высказывание в прошлом!» «Поверь мне на слово, трухлявый, мы только начали, как и обещал. Сейчас мы знато повеселимся!» Рассмеялся весело я, но уже миг спустя смех прервался утробным кашлем, извергающийся изо рта кровью. «Поэтому я сделаю тебе подарок. Умирать ты будешь одним из последних, глядя на то, как разрушается все то, что ты так долго строил. Покажись, алая дряни Постула Трионорского Берсерка. Сила магии и сила духа стремительно хлынула по жилам и венам. Ракучище алая молния с треском и стрекотом устремилась тотчас в небо и мгновенно окутала тело. А темно-багровая субстанция солилась с моей собственной кровью и сейчас походила на тягучую вязкую жижу. Только эфир, согласно моей воле, стал глушить предательскую боль во всем организме. «Ну так что, старикан?» провокационном жесте призвал Яфу Майю, насмешливо ухмыляясь. «Рванешь сам убивать девятнадцатилетнего пацана или используешь свою свору?» «Где они, молитвы, выродок? Куда ты их дел? Почему не использовал?» — рявкнул зло Ясака, а сила вновь стала окутывать тщедушное тело старика, который продолжал стоять среди масштабной разрухи, учиненной артефактом пустоты. «Признавайся!» «Велик, клянусь Богом, умирать ты будешь очень и очень долго!» «Вот мой ответ!» Радостно осклабился я, искорчив насмешливую гримасу, показал тому средний палец, который обозначал среди людей Земли весьма ясный и понятный довод. «Я ведь тебе сказал, мы только начали! За все в этой жизни необходимо платить, и мне нужна твоя прогнившая душонка!» «Взять его!» С сочащейся ненавистью голосом чеканил старик, отдавая приказ находящимся рядом изгоям и экспатам. Затем рывком вернулся к стае своих прихлебал, среди которых я успел заметить чудом выжившего Валуа. «Переломать ему ноги и руки, а после притащить ко мне! Даю всем минуту, иначе еще ненарогом прихлопну эту тварь! Я хочу видеть, как он корчится в муках у меня на глазах!» На все заявления старика и лишь невольно и ухмыльнулся. В руках с молниеносной скоростью появились метательные иглы. Радушным взором объел огромное воинство изгоев, пока защитные заклинания медленно формировались вокруг тела. Полощалый молнии Реонора. «Кто хочет подохнуть первым? Подходите!» Вместо ответа прозвучал только на хохот сотен глоток, но почти сразу смех прекратился, и десятки духовных воителей и магов стали пересекать образовавшуюся расщелину под ногами. Веки медленно закрылись, на лице заиграла слабая довольная улыбка, а внутри образовалось доселе невероятное спокойствие и умиротворение. Приходилось все глубже окунаться в транс. К тому же от самого начала и до конца все прошло именно так, как я себе и представляла. Так чего бы не порадоваться собственным успехом и не потешить свое непомерно раздутое эго? До финишной черты осталось совсем немного. Нужно только продлить страдания старика как можно дольше, а также выплеснуть всю ярость и гнев на собравшиеся отребья. Глаза открылись резко. На смену довольства и теплоте пришел Рианорский транс, а вместе с ним обжигающий холод и суть бездны. «Арката лати все эти жертвы для тебя, Великая Мать». Вокруг прекрасной, восседающей на самом браке женщины не было ничего. Лишь непроглядная тьма, тишина и спокойствие. Глаза её были плотно закрыты, а идеальное утончённое лицо выражало только две эмоции — умиротворение и полную безмятежность. Да и сама незнакомка словно пребывала в состоянии беспропудного сна. Однако порой происходило невероятное, непроглядная тьма вокруг неё и под властью накатывающих чувства и ощущений начинала неистово бурлить, и после этого губы прекрасной женщины искажались в широкой улыбке, а затем та медленно приоткрыла бездонные полностью тёмные глаза. «Ты всё такой же, мой милый Зиандар», раздался убаюкивающий голос во мраке. «Верен до самой смерти своей чести, своим непоколебимым принципам, своим незыблемым идеалам. И своим нерушимым клятвам. И все так же беспощаден к своим врагам и ненругам. Всегда оставишь на кон свою жизнь. Именно этим ты отличался от предавших меня рианорцев. Признаться честно, до тебя и при тебе были подобны. Но так или иначе, все они оказались поглощены твоей денью. Всю свою жизнь ты жил и боролся. До самого конца, до самой своей смерти, ты был верен лишь мне. С самого рождения ты целиком отдавал всю свою суть. Ты любил и был любим другими, уважал и был уважаем даже своими врагами. Убивал, и твое естество медленно умирало вместе с ними. Но сейчас все это скрыто в глубинах твоего сердца. Даже во время реанорской охоты и непрекращающегося кровопролития ты отдавал всё и всего себя мне одной в уплату долгов своей расы. Боли, горечь утрата, доступную силу и даже свою душу. Ты был готов умереть в борьбе, но никак не сдаться или же подчиниться. И этим ты до невозможности симпатичен окружающим, даже странникам. Как хороший друг, как верный товарищ, как любимый сын, как замечательный брат, как неперемиримый враг, как безжалостный линчеватель и как мой женец бездны. «Так покажи мне еще раз, мой Реонорец, с какой беспощадностью и самоотверженностью ты умеешь истреблять своих врагов. Разве и скука, и грусть своей матери?» Улыбка промелькнула на прелестном губах, женщина, прикрыв глаза, в очередной раз погрузилась в непроглядный мрак. «В одном ты прав, мой милый. Живое и мертвое все канет и вновь возродится. На то есть...» Моя воля. Смерть и кровь. На небольшом клочке земли, перед центральными вратами форпоста Ясхи, существовали лишь эти две вещи. Однако я неустанно продолжал сеть гибель на нескольких метрах земли, которая за минуту пропиталась теплой кровью, и эти два фактора с каждой секундой продолжали увеличиваться. Запас силы обоих резервов стремительно приближался к своей минимальной точке. Однако количество изгоев все нарастало. Запас ингл был исчерпан в самом начале боя. А считать мертвецов я перестал тогда, когда количество душ перевалило за сорок. После этого момента мне показалось, что все окружение стало принимать алые черты. И с каждой смертью поступающего ко мне противника эти мрачные тона лишь становились темнее и темнее. Ведь Реанорский транс продолжал поглощать всю мою суть без остатка и расходовать собственную жизнь в уплату силы. Боли не было ни усталости, ни жалости, ни боли. Лишь только один-единственный Реанорец, полчащий изгоев, вездесущая магия и порхающие орудие смерти. Сейчас приходилось показывать все, что я могу и умею. Почти все. Сно пыгал кровавой молнии Реанора в очередной раз окружающее пространство раскалилось до красна а сгустки алые молнии формирующие следуем приказу ингла неустанно поражали самых замешкавшихся ретиввых вспышка несколько изгоев были вновь ослеплены за что мгновенные поплатились сражаться приходилось самым различным оружием реанорские техники работали на своем пределе однако спасти от множества атак не могли даже и они и вся выставленная мной магическая защита уже сходила на нет. С каждой секундой количество вечи на теле продолжало расти. Спустя две минуты боя всё тело напоминало сплошную кровоточащую рану. В ход шла вся доступная магия, как у меня, так и у воинства экспатов. Вихревая гильотина, а следом — вихари. Количество поваленных, рассечённых и изрубленных тел в округе продолжало расти, а утробные крики умирающих только сильнее подхлёстывали резервы выдавливать из них крупицы оставшейся силы и духа. С самого начала и до конца садистская улыбка не сходила с моего лица, глаза были плотно закрыты, а тело продолжало двигаться на одних заученных рефлексах и инстинктах. «Какого демона вы с ним возитесь?» — раздался громкий свирепый вопль патриарха. Почему этот выродок стоит на своих ногах? Неужели мне действительно всё нужно делать самому? Ладно, так или иначе, но пора заканчивать всю эту бойню. Я уже еле стою на ногах. Пагуба дома Нур-Ата. Разрубающий вал. Сгусток двух энергий слился воедино, а в следующий миг с громким треском и прямо в моих руках катана, отобранного одного из поверженных экспатов, развалилась на части. Но свое дело я успел сделать. За вдох до этого уничтожающий серп силы сорвался с клинка орудия и вновь стал сеять смерть. Раздалась очередная порция криков умирающих. Вот только уже в следующий миг техника дома Нората была разрушена просто подавляющей силой, не набрав даже и половины своей мощности. Глаза от случившегося невольно открылись, и, осознав все происходящее, улыбка на моих губах стала еще шире и теперь она походила на кровожадный звериный оскал. Количество убитых давно перевалило как минимум за сотню. Местность перед воротами оказалась усеяна телами изгоев, а кровь, плоть и человеческие части тел были разбросаны повсюду, куда только не брось взгляд. Правда, и сам я выглядел не лучшим образом. Тело с ног до головы было залито багровой жидкостью, несколько сквозных ран на руках и ногах, кровь из увечья хлистала, как пробивающийся из-под земли родник. И не я сейчас под рианорским трансом и эффектами эфира, давно бы свалил себе силы и количество ран. Однако стоило мне остановиться и задуматься над случившимся, как взгляд почти сразу стал размываться. Однако радовал меня совсем иной факт. Волна изгоев резко отступила назад. Саити моих сил и саму технику дома Нурата остановил сам Фумаю, а среди воинства экспатов чуткий рианорский слух уловил многочисленный шепот». «Чудовище! вред Что за монстр? Безумец! Сумасшедший!» Суча кровь! Как же все-таки бездна была права! Один в поле не воин! «Я же ведь говорил тебе!» Рассмеялся тихо я кашляющим смехом, между делом вонзая обрубок кота на себе в ногу, чтобы не потерять сознание. Однако уже в следующий миг тело резко покачнулось, и спиной, опёршись на врата, пришлось медленно сесть вниз, на окровавленную землю. «Твои хвалённые воители и маги столь же никчёмно, как и ты сам!» «Что ж, признаю, ты достойный противник!» Холодно отчеканил Ясака, белёсыми глазами осматривая небольшое поле боя. Вот только миг погодясь, у Лэдфу Майо моментально размылся... В же секунду сознание ощутило очередной прилик страданий конечно старика насквозь пробила мое правое плечо, да с такой силой, что врата за спиной резко отворились, а мое тело оказалось подвешено прямо на его руке. Если ты хочешь, чтобы я позвал целителей для продолжения нашего разговора, то тебе лучше сказать, где сейчас они молиты. Я ведь уже тебе сказал, старый пердон. Тихим голосом, обнажая кровавленные зубы, прошелестел я, продолжая терпеть разряды нарастающей боли в собственном теле. «Ты будешь подыхать последним, глядя на то, как все, что ты построил, рушится у тебя на глазах. готов тащи сюда целителей!» Рявкнул громко он, а в следующий миг с громким хрустом тут просто сломал мне правую руку, от отчего боль стала еще пронзительней. Но из моего рта не вырвалось ни единого стона. «Господин, здесь что-то не так», — донёся до меня озадаченный голос одного экспата. «Что если то, что он сказал про анималит и правда? Нам нужно осмотреть место рядом с переходом. Что если они и вправду рядом с воротами «Ты совсем идиот!» — зло прошепел старик. «Тогда как он их активит? Однако договорить тот не успел, потому как в следующий миг прервался на полуслове и с неверием вначале посмотрел на своего подчиненного, а после резко обернулся ко мне. «Неужели на тебя пошло?» Веселым и каркающим смехом размеялся я, отхаркивая кровь прямо на его лицо. «Мне не нужно находиться рядом с ними для их активации, ведь об этой дряни я знаю больше». «Чем вы все вместе взяты? Мне лишь нужно было, чтобы это...» «Где?» Заревел, что было сил Ясака, перебивая меня на полусловие, в глубине глаз которого стал плескаться страх. «Где твое копье? Куда ты его дел? Почему ты его не призвал для битвы?» зная одно, жалкий пес, ты связался не с тем Реонорцем», прошептала этому на ухо. Першество Алой Молнии Реонора. Стоило мне закончить, как с расширившимися глазами старик резко обернулся назад. Но застать он смог лишь один момент, как с неба резко спикировали несколько ракочащих разрядов и ударили в одно единственное место, в то самое, где я и оставил свою Глеву. «Нет! НЕЕТ!» Ранним зверем завопил старик, не сводя взгляд с последовательной детонации более двух десятков артефактов пустоты, что находились в смертельной близости от врат. Стоило истребляющей волне пустоты достичь пространственного разлома, как на многие километры от самых врат раздался оглушающий крохот, и вся земля на далекие километры пришла в движение. А миг спустя последовала яркая белесая вспышка, и уже за ней образовался нарастающий магический взрыв. Пространственные врата оказались дестабилизированы. Однако до них мне не было никакого дела. Свой взгляд я медленно оторвал от самого взрыва, который быстро поглощал все пространство, и, обратив глаза на бледного искукожившегося старика, использовал свой последний козырь, перед этим собрав воедино весь доступный эфир, вновь рискуя целостность уродного тела. Вспомни представь приставь, Зиандар, пять неотложных заветов магии Реонора. Приставить, возобладать, принять, обуздать, приказать. Истребляющий огонь Реонора, подчинись моей воле. Испепеление. Целевшая рука, следом и все мое тело Впыхнуло давно по забытым пламени И медленно пройдя сквозь выставленные щиты старика С хрустом пронзила его грудную клетку И выжгла его сердце Я ведь уже говорил Одними губами прошептал я Глядя в наполненный ужасом глаза Ясака Пока его тело медленно оседало на землю Ты будешь подыхать последним Глядя на то, как все, что ты построил, будет пожирать сама пустота Для тебя, как для своего самого сильного врага, даже переведу. Живое и мертвое канет и вновь возродится. Это конец нашей с тобой вражды, старикан. Прощай. Стоило мне закончить, как набравший обороты магический взрыв, полностью поглотил весь форпост Ясхи.